Отец решил, что мальчик, отвлеченный занятиями, забудет обо всем этом и приказал разрушить павильон и перенести его на другое место. Но мальчик был упрям и думал только о беседке. Приехав домой, он первым делом отправился посмотреть на старый павильон. К завтраку он пришел вне себя от огорчения и сказал отцу, «Вы меня обманули». Почтенный джентльмен ответил смущенно но с достоинством: «Верно, сын мой, но я исправлю свою ошибку: Надобно блюсти свое слово крепче, чем богатство, ибо тот, кто держит слово будет богат, А никакие богатства не сотрут пятна на совести, если нарушишь слово. Старик велел перенести беседку на прежнее место, а когда это было исполнено, приказал ее разрушить на глазах сына. Пусть это будет тебе уроком, Гюстав. Гюстав внимательно выслушал отца и тотчас же закрыл книгу. Наступило молчание. Генерал поднял Маину, боровшуюся со сном, и усадил ее к себе на колени. Головка девочки поникла, прижалась к отцовской груди, и Маина уснула, укутанная как плащом, своими чудесными золотистыми кудрями. В этот микс с улицы донеслись чьи-то торопливые шаги, и три удара в дверь отдались эхом во всем доме. Гулкие удары были красноречивы, как красноречив вопль человека, которому грозит смертельная опасность. Сторожевая собака яростно залаяла. Елена, Гюстав, генерал и его жена вздрогнули. Но спящий Абель, которому мать осторожно расчесывала волосы, и Маина не проснулись. «Вот ведь некогда человеку!» — воскликнул генерал, укладывая дочь в кресло. Он стремительно вышел из гостиной, не слыша, как жена умоляет его. «Не ходи, друг мой!» Маркиз вбежал в спальню, схватил два пистолета, засветил потайной фонарь. Бросился к лестнице и, спустившись с быстротой молнии, вмиг очутился у парадной двери. За ним бесстрашно последовал его сын. «Кто там?» — спросил генерал. «Отворите!» — ответил кто-то, тяжело дыша. «Вы друг?» «Друг». «Вы один?» «Один. Да откройте же! Они подходят!» Не успел генерал приотворить дверь, как кто-то со сказочной быстротой, словно тень, проскользнул в переднюю. Маркиз был захвачен врасплох, и незнакомец ногой захлопнул дверь, а затем налег на створку спиной, видимо, решив никого не впускать. Генерал быстро направил пистолет на грудь незнакомца и осветил его фонарем. Он увидел человека среднего роста в меховой стариковской шубе, которая волочилась по земле и была ему велика, как будто ее сняли с чужого плеча. Из осторожности ли, случайно ли, но лоб беглеца прикрывала шляпа, надвинутая на самые глаза. «Сударь!» — обратился он к генералу. «Уберите пистолет! Я не собираюсь оставаться здесь без вашего согласия». Но знаете, если я выйду, у заставы меня ждет смерть. И какая смерть? За нее вы ответите перед Богом. Я прошу гостеприимства на два часа. Однако, сударь, хоть я и проситель, я вынужден ставить условия. Мне надо аравийское гостеприимство. Пусть оно будет для вас священным, иначе... «Отворите дверь, и я пойду на смерть. Мне нужна тайна, приют и вода». «Ох, воды!» — повторил он хриплым голосом. «Кто вы такой?» — спросил генерал, пораженный лихорадочной скороговоркой незнакомца. «Вот как? Кто я такой? Что ж, отворяйте дверь, и я уйду», — отвечал незнакомец с какой-то дьявольской усмешкой. Маркиз во все стороны водил фонарем, чтобы осветить незнакомца, но ему удалось разглядеть только нижнюю часть его лица, и ничто не говорило в пользу того необычайного гостеприимства, которого требовал беглец. Бледные щеки его подергивались, и все черты были искажены».